Глава седьмая Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами, Среди черной ночи до да голубой луч от маяка поднимался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там, а небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в полисаднике запахли острее из темноты и прохлады. Спешников, вице-губернатор и полковник Пономарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Пом Март. Рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым густым вином его тонкий стакан, передвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства. осень, осень, осень, — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. — Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить, да жить на берегу моря, в тишине спокойненько. — И пожили бы у нас дедушка, — сказала Вера. — Нельзя, милая, нельзя. Служба, отпуск кончился. А что, — говорить, — хорошо бы было. Ты посмотри только, как розы-то пахнут, отсюда слышу, а летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация, да и так конфетами. Вера вынула из вазочки две маленьких розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто. — Спасибо, Верочка! — Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.